Глава тринадцатая. Выбор. Саманта. «Как думаешь, что Эва попросит взамен?» — спросила я, ежа секутаясь в одеяло. Здесь, возле жилища ведьмы, весна запаздывала, и ночь выдалась стылой. Крестьян поворошил угли в костре и подбросил дров, а Гроу разлил по кружкам очередную порцию чая. Несмотря на долгую скачку и полное впечатление встречу с ведьмой, Никто не торопился спать. «Не знаю», — покачал головой дракон. «Надеюсь, плата будет посильной». Я отхлебнула чая, и искоса глянула на смуглое лицо мужчины. На его лбу прорезалась хмурая морщинка, а губы были сжаты в плотную линию. Если бы я могла успокоить его и пообещать, что все будет хорошо, но я понятия не имела, что задумала Эва. «Мне от нее не по себе», — признался гном. «Как глянет своими светлыми глазищами, так мороз по коже. Странная она». «Не то слово», — кивнула я и повернулась к дракону. «А откуда ты узнал, что здесь живет ведьма?» Кристиан проследил взглядом за снопом искр и сел рядом со мной. Его ладонь легла на бревно рядом с моим коленом, и невольно у меня перехватило дыхание, да сколько можно-то». Насупившись, я отодвинулась, мне рассказала о ней мать. «Тридцать лет назад она прошла подобный обряд и провела его Эва», — отозвался дракон. «Не представляю, сколько ей лет». «Выходит, она не человек», — предположил гном. «Для человека тридцать лет — солидный срок». Мама полагала, что Эва соединила в себе несколько раз. Может, в этом ее секрет. «А твоя мать?» — осторожно спросила я. «Как она перенесла обряд? И что дальше?» Кристиан усмехнулся и запустил ладонь в черные волосы. Заплатка позволила ей вести нормальную жизнь в Леранте. Она даже открыла свое дело. После моего ареста она благоразумно исчезла, и больше я о ней ничего не слышал. «Надеюсь, она жива». «Прости». Сердце пропустило удар. А в голову неожиданно пришло простое решение всех моих проблем. «Я ведь тоже могу пройти обряд и спрятать драконью половину. Только не на время, как крестьян, а навсегда. Я забуду о драконьерах, об обязательных печатях на ауру и вертикальных зрачках. Я могу вести обычную жизнь и не переезжать с места на место каждые полгода». Денег, что заплатит крестьян, хватит на то, чтобы уехать в Восточное княжество и попрощаться с прошлой Самантой Рейн. Перед глазами замелькали картинки той жизни, о которой я всегда мечтала. Домик, который я могла бы обустроить по своему вкусу. Нормальная работа, возможность не оглядываться и не подозревать, что каждый прохожий готов продать тебя за вознаграждение. «Саманта, что?» Я встрепенулась и подняла взгляд на Кристиана. «Ты в порядке?» Я спрашивал, не снимешь ли ты личину. Боюсь, что обряд начнется рано. «Да, конечно», — кивнула я. И, передав кружку, Гроу встала. Чтобы увидеть личину рыжеволосого юнца, пришлось прищуриться и обойти вокруг мужчины. Гроу занялся своими делами, а крестьян вдруг притянул меня к себе. Его руки сомкнулись на моей талии, я, тихонько выдохнув, посмотрела на него сверху вниз. «И как это понимать?» «Полагаю, снимать личину не настолько сложно, как лепить». И глазом не моргнув, заявил дракон. «Я просто придерживаю тебя. Рядом же костер». Я хмыкнула и сделала вид, будто его прикосновение меня ни капли не волнуют. «Ложь, конечно». Во рту разом пересохла, а в теле родилась истома. Дракон внимательно наблюдал за мной, но я упрямо вскинула подбородок и положила слегка дрожащие пальцы на его щеку. Магия откликалась неохотно, и я щедро зачерпнула силы. Я привыкла к этому. Моменты, когда Дар напрочь отказывался приходить на помощь, остались в прошлом. Пожалуй, за это нужно благодарить Кристиана. Возможно, его дракон и впрямь каким-то образом помогает мне». Взять хотя бы тот случай с Зайцем. Сколько бы я ни пыталась, больше мне ни разу не удалось услышать что-то недоступное человеческому уху. «Скажи, каково это летать — летать?» Не удержавшись, спросила я. «Невероятно!» — Кристиан мечтательно улыбнулся. Ветер ласкает чешую и зовет за собой. Холодный воздух бодрит, а вид, открывающийся с высоты, восхитителен». Ты чувствуешь себя свободным и могучим. В самые худшие моменты своей жизни я знал, что когда-нибудь поднимусь в небо еще раз. И это стоит всех передряг. С моих губ сорвался жалостливый вздох. Дракон выглядел счастливым, и где-то в глубине души я злилась на то, что уродилась всего лишь полукровкой. Если бы был хоть малейший шанс, что моя мечта сбудется, но пока... Вторая ипостась приносила только проблемы. «Завидую тебе. Если бы мог, я бы прокатил тебя. Да, это не то же самое, что летать самому, но тебе бы понравилось. Ты дикая и живая. Ты рождена для неба». Мои пальцы дрогнули, а щеки обожгло горячей волной. Воображение тут же нарисовало эту картинку, и сердце гулко забилось в груди. Впрочем, что толку мечтать о несбыточном? мне все равно не подняться в небо ни самой, ни с Кристианом. Скоро мы доберемся до Торвейха. И на этом все. Куснув губу, я сосредоточилась на деле. Облик рыжеволосого мальчишки сходил с Криса легко, будто луковая шелуха. Однако я не торопилась заканчивать работу, провела пальцем по лбу и щекам, стирая веснушки. Следом вернула дракону его родной подбородок и скулы. Не дыша, Коснулась его губ, и Кристиан вздрогнул. Хватка на моей талии стала крепче, а его дыхание сбилось. Молчание стало тягучим, жарким, я отвернулась. В зеленых глазах дракона отчетливо сверкало желание. Ускорившись, я за пару минут сняла личину и отскочила в сторону. Мужчина одарил меня многообещающим взглядом и одними губами спросил. «Уверена?» Я кивнула. «Думаю, пора ложиться спать. Только сначала позову Терри, здесь для него безопасно». Я вытащила осколок изумруда из кармана и замялась. «Интересно, а призрак слышит нас?» «Надеюсь, нет, ведь тогда он узнает все про Кристиана. Я доверяла оборотню, но не мне принимать подобное решение». Пожав плечами, я сжала привязку в ладони и позвала. тери ты здесь?» «Ничего не произошло». Я обеспокоенно продолжила. «Ведьма сказала, что здесь ты в безопасности, можешь выходить». Воздух сгустился, и появился уже знакомый силуэт оборотня. Он сложил руки на груди и протянул. «А вы не торопились меня звать?» На его лице мелькнула хитрая улыбка. «Но твой голос, Саманта, звучал встревоженно, волновалась за меня». «Разве что немного». Волновалась, кто же будет дежурить, пока мы спим. Терри шумно вздохнул и вздернул руки к небу. «Никто не любит бедного призрака, а я, между прочим, переживал за вас». Закончив дурачиться, он деловито спросил. «Так что там с ведьмой?» «Она поможет». К нам подошел Кристиан. «Завтра на рассвете я отправлюсь к ней». В груди заныло. Я отчаянно беспокоилась за дракона. Всю ночь я ворочалась и утром проснулась уставшей. Вдобавок продрогла, болотный туман вновь вернулся и пламя костра нисколько не грело. Подняв взгляд на аллеющее небо, вздохнула. Сегодня Кристиан пройдет обряд. Стоит ли мне просить ведьму об услуге? Во рту пересохло. Я тряхнула головой, решительно поднимаясь. Пока Гроу завтракал, пахло восхитительно. Крис разминался. Раздетый по пояс упражнялся с мечом. Он двигался то медленно, тягуче, осторожно наступая на невидимого противника, то стремительно нападал, расчерчивая воздух лезвием меча. Мышцы дракона бугрились, спина блестела от пота, а взгляд пронзал не хуже стали. Я нервно сглотнула и с трудом одернула себя. Зрелище завораживало. «Умыться! Мне срочно необходимо умыться!» Аппетита не было. Я, налив себе чаю, подсел к Гроу. Тот оцалютовал мне ложкой и продолжил жевать. Вскоре к нам присоединился и Кристиан, ополоснувшийся в ручье. Посмотрев на булькающий над костром котелок, он с сожалением отвернулся. Перед обрядом надо иметь пустой желудок. — Чего это вы такие смурные? — прищурился Терри. — Похоже, вы не собираетесь рассказывать мне про ведьмин обряд. «Хорошо, что я сам все слышал, только Саманту, но этого хватило, чтобы сделать выводы». Кристиан, вздохнув, строго посмотрел на призрака. «Надеюсь, ты понимаешь, что болтать об этом не стоит». «Конечно!» — оскорбился Терри. «Да и с кем мне болтать? Без позволения Саманты. Меня никто не сможет увидеть». «И слава Руде!» — крякнул Гроу. «У тебя не язык, а помело». «Вообще-то это было довольно грубо», — нахмурился оборотень. «Я, конечно, мертв, но это не значит, что мне это нравится». Гном насупился, кажется, почувствовав вину. Я перевела взгляд с него на Терри. Любопытно, чем закончится очередная стычка. К тому же это помогало не думать о том, что вот-вот начнется обряд Кристиана. Гро удернул себя за бороду и вздохнул. «Ты прав». Наверняка быть призраком не так уж приятно. Прости. «Это все?» — развел руками оборотень. «Что-то я не чувствую облегчения». Сообразив, что тот снова дурачится, Гроу выругался и пригрозил кулаком. Терри прыснул со смеху и отлетел в сторону. Я проводила его взглядом и хмыкнула. Он готов смеяться даже над собственной смертью. «Пора». Голос дракона заставил вздрогнуть. Он оставил так и невыпитый чай и поднялся. «Я с тобой!» — неожиданно для себя выпалила я. Кристиан пожал плечами, а в его глазах мне почудилась благодарность. Гроу обещал подойти чуть позже. Похоже, он и впрямь побаивался ведьму. Эва уже ждала нас. Она сидела на новеньком крыльце и щурилась, будто дремавшая на солнце кошка. Заметив нас, ведьма улыбнулась, нисколько не удивившись моему присутствию. «Я готов», — тряхнул головой Кристиан. «Что от меня требуется?» Эва вытащила из складок платья флакон, заполненный серебристой жидкостью. Одного взгляда на него хватило, чтобы по коже прошел озноб. «Проглотить порцию снадобья и подождать, пока я прочту заклятие». «Понял», — кивнул дракон. «Мы пройдем в дом или сделаем это прямо здесь?» «Ты почти наверняка потеряешь сознание. Не будем же мы тащить тебя на себе». Эва поднялась и жестом велела идти за ней. Кусая губы, я вошла следом. Дар внутри забеспокоился, подушечки пальцев покалывало а в груди появилась тяжесть. Ведьма указала крестьяну на глубокое кресло и с громким хлопком вытащила пробку из флакона. На мгновение я отрешенно подумала о том, что пока что обряд не представляет из себя ничего особенного. Он должен пройти не в глухом лесу, а в залитой солнцем гостиной. Но отчего же меня колотит дрожь? Да и Кристиан сжал челюсти, словно готовясь к самому худшему. Внезапно Эва повернулась ко мне. — Ты тоже хочешь принять зелье? — Саманта. Кристиан поднял бровь, а в следующее мгновение его лицо просветлело. «Пожалуй, не помешает. Твоя связь с ипостасью слишком слаба, чтобы причинить ей настоящий вред. Но обряд надежно закроет тебя от драконьеров и артефактов магов». Эва, склонив голову, пристально взглянула на меня. «Дело не в этом. Саманта сомневается, что ей вообще следует оставаться драконом». «Мечтаешь о простой человеческой жизни?» В глазах Кристиана отразился ужас, смешанный с тревогой. Стараясь не смотреть на него, я быстро заговорила. «Посудите сами, я всего лишь полукровка, и не человек, и не дракон, толку-то с моих вертикальных зрачков и дара преображения». «Я могу тебе помочь», — кивнула ведьма. «Одно небольшое изменение в заклятии и обряд нельзя будет обратить вспять. Ты ведь этого хочешь? Да, нет, засомневалась я. Вчера мои мысли выглядели правильно, но сейчас я обхватила себя руками и, сделав шаг назад, растерянно покачала головой. Да, я всего лишь полукровка, но ведь в моих жилах течет драконья кровь. Я наполовину принадлежу к этому миру, хоть от него ничего и не осталось. Кристиан шагнул ближе и взял мою ладонь. «Саманта, пожалуйста, не надо. Ты прекрасна такая, какая есть. Она должна принять решение сама», — одернула его Эва. «Думай, девочка, и думай хорошенько. Больше шанса изменить судьбу тебе не представится. Что сделает тебя счастливой?» Глубоко вдохнув, я зажмурилась селись отрешиться от пробирающего взгляда крестьяна и вежливого интереса ведьмы. Чего я хочу? Обрести дом и подняться в небо? Последнее невозможно, это я знаю наверняка. Но если сейчас я могу хотя бы мечтать о несбыточном, то, запечатав драконью половину, навсегда об этом забуду. Разве это сделает меня счастливой? Да, я устала бегать, скрываться и сражаться за жизнь». но, может, когда-нибудь все изменится?» «Нет», — твердо произнесла я. «Я не хочу отказываться от драконьей половины. Я просто спрячу ее на время». Едва договорив, я почувствовала прилив облегчения. Это верное решение. Благодаря обряду я покину Фроукс и устроюсь в местечке поспокойнее, а когда все будет в порядке, разбужу свою драконью половину». «Мне показалось, или в глубине светлых глаз ведьмы промелькнуло одобрение?» «Тогда садись во второе кресло», — велела она. «Тебе, конечно, будет полегче, чем Кристиану, но все же не сладко». Быстро, чтобы не передумать, я выполнила ее приказ и затаила дыхание. «Что дальше?» Эва потрясла флакон, однако тягучая серебристая жидкость даже не пошевелилась. «Прежде чем я приступлю, еще раз напоминаю правила». Ведьма повернулась к крестьяну «Не вздумай превращаться в дракона. Если он почувствует свободу, то, скорее всего, ты уже не упрячешь его обратно. Возможно, заплатка и не слетит, но рисковать не стоит. Ваша магия останется с вами. Да, она будет гораздо слабее, но она уже пропитала ваше тело». и не исчезнет сразу. Когда обратитесь к дару, то ощутите, где предел. Не переусердствуйте, иначе мои труды пойдут на смарку. «Подождите!» — вдруг встрепенулась я. «А как же оплата?» «Я уже сварила зелье», — усмехнулась Эва. «Платить крестьяну!» Выходит, когда мы только явились, ведьма уже знала, что я тоже захочу пройти обряд, «Хорошо, хоть я по-прежнему смогу использовать дар преображения до да Торвейха еще несколько дней пути». Дракон с готовностью кивнул, а я не успела возразить. Эва вдруг посерьезнела и велела. «Начнем!» Она протянула флакон Кристиану. Немного помедлив, тот глотнул зелье и скривился. Справившись с отвращением, передал склянку мне. Не мешкая, я быстро отпила из флакона, И встретилась взглядом с драконом, не спускавшим с меня глаз. В том, чтобы разделить одно зелье на двоих, было что-то невозможно интимное. Закашлившись, я хлопнула себя по груди. Серебристая жидкость оказалась неожиданно горячей и с трудом проходила в горло. Пришлось сделать усилие, чтобы проглотить ее. В теле сразу же разлилась слабость, а во рту остался металлический привкус. Переведя дыхание, Я подняла голову и вздрогнула. Сейчас зажмурившаяся Эва с разведенными в стороны руками и живущими будто своей жизнью волосами нисколько не напоминала человека. Когда она открыла глаза, ее зрачки превратились в точки, а прежде прозрачная радужка засияла ярко-голубым. «Драконы, дети великого отца, молю вас!» Прячьтесь, оставьте вторую и постась затаитесь там, куда не дотянется ни один маг, засните, разбудит вас зов. Каждое ее слово отзывалось вспышкой боли во всем теле, и я тихонько всхлипнула, что-то внутри сопротивлялось заклятию ведьмы, меня то окутывал жар, от которого не было покоя, то била зноб, так что стучали зубы. Если мне так плохо, каково приходится Кристиану? Я попробовала повернуть голову, на виски пронзила новая волна боли, а свет вокруг померк. Закусив губу, я отчаянно цеплялась за реальность, но приносящее облегчение обморок все же увлек меня за собой.